Глава вторая. Бранда. В Литонии почти всегда то идет снег, то льёт дождь. Сейчас небо тоже хмурилось, и я гадала, чего ожидать от ноября дождя, или сразу снегопада, или того и другого. За семь лет привыкла, конечно, и начинала казаться, что иначе и быть не может. Только вот так, с серым хмурым небом и неласковой природой. А ведь когда-то было иначе. Сейчас Изельгард казался сном. Добрым старым сном из детства, когда нет обиды и злости, и кажется, что тебя окружают только хорошие люди. Но детство быстро прошло и закончилось в тот день, когда я стала королевой Литонии. С возрастом поняла: изначально к этому и шло. Османд понимал, что войска из Ельгарда и Литонии не равны, и лишь поэтому Литония решилась выступить против нас, понимал и бросал в гущу боя человека, которого я любила. Мы оба надеялись на чудо: и брат, и я только цели у нас были разные. Мне хотелось стать женой Эрвинга от Теуса, Османду, доказать непокорной Литонии, что Изельгард способен победить даже в неравном бою. Не доказал. И я стала заложницей короля Илверта. Год нашего брака вспоминался с сумбурным страшным сном. Илверт ненавидел меня и не скрывал этого. Все, чего он хотел, чтобы родила как можно больше детей, поэтому позвал в свою постель, когда наш сын был совсем еще крошкой». Но я тоже не была глупой и пила отвары. Наследника король уже имел, на этом хватит. А затем Изельгард все таки победил. Ночами мне до сих пор снился Илверт. Его чуть удивленное лицо, когда всадила ему в грудь кинжал. Некрасивые изогнутые губы, пальцы, вцепившиеся в подлокотник трона, и капельки крови, постепенно окрашивающие одежду в торжественно алой. После таких снов всегда хотелось чего-то. Того, чего у меня никак не могло быть. Покоя. Слово горчило на губах, когда произносила его по-изельгардски, а вот по звучало очень даже неплохо. Покой, покатала на губах. Да, хорошо. Вы грустны, моя королева. Ах да, совсем забыла. Юный Мартин Фейн, мой очередной фаворит. Все достоинства Марти заключались в хорошенькой мордашке, а еще мне нравились его пушистые золотые волосы. Но в постели с ним было скучно, и я уже подумывала, на кого другого сменить этого пустоголового мальчишку. Пустышка, шут, у которого внутри никогда не будет ничего больше нарядов и перов. Тьфу. «Погода не радует», — решила все таки ответить. «Может, я сумею развеять вашу тоску? Например, хотите, исполню балладу, которую написал для вас?» «Обойдусь». Только баллада мне и не хватало. А вот Марти, похоже, оскорбился в лучших чувствах, потому что повесил нос. «Ступай, я хочу побыть одна». Еще мне тратить время на его угрюмую физиономию, и так настроение оставляло желать лучшего. Марти поклонился и вышел из гостиной, а я снова вернулась к созерцанию дворцового парка. Ноябрь приблизился к концу, а с неба все таки сорвались белые снежинки, больше похожие на крупу для кур. «Мама!» Я вздрогнула и обернулась. Маленький Илверт проказливо шмыгнул в комнату и вцепился в мою юбку. Он был очень похож на мужа, Некрасивый, нескладный ребенок, чернявый, с острым хищным носом и живыми карими глазами. «Смотри, что я тебе принес! И ил протянул мне большую шоколадную конфету в яркой обертке. Конфета подтаяла в детской ручонке и потеряла форму. Но в глазах сына было столько радости и любопытства, что я взяла ее двумя пальцами. «Где твои воспитатели?» — спросила я сурово. «Почему король бегает по дворцу без присмотра?» «Я от них сбежал», — гордо заявил мальчишка. «А зачем?» «Хотел к тебе», — признался он. «А воспитатели не пускали. Сказали, ты занята государственными делами». Они были правы, Илверт, не годится королю огорчать своих наставников и вести себя как... Как ребенок Самый обычный ребенок, который слишком редко видит свою мать. Но я не могла переступить через себя и признать это. «Как какой-то голодранец», — закончила фразу. «Но мама...» где подобающее обращение. Ты совсем не слушаешь, о чем говорят воспитатели. Может мне приказать их выпороть за то, что ты ходишь один? Не надо, ваше величество. Ил опустил голову, а мое сердце кольнуло чувство вины. Он не виноват, что я ненавидела его отца, не виноват, что стал королем ненавистной мне страны. Ил всего лишь мальчишка, я слишком многого от него хочу. По бледным щекам покатились слезинки, одна еще одна. Это еще что такое? Я уставилась на него. «Немедленно прекрати реветь!» «Я... да я... прости те Простите...» со слезами. Я вздохнула, отложила конфету и опустилась перед ним на колени. Заставила себя обнять сына за плечи и привлекла к себе. Погладила по жестким волосам. «Ну что ты, глупый?» прошептала на ушко. «Так нельзя, милый. Ты еще на совете разревись». «На совете не буду», сын уткнулся в шею мокрым носом. «Прости...» «Ничего. А теперь ступай. Скоро начнутся занятия». В двери постучали, и на пороге появились те, кого мы только что вспоминали, воспитатели моего сына. Оба имели виноватый вид. Еще бы. Король Литонии бегает сам по дворцу. Мало ли кто может обидеть ребенка. «Просим прощения, Ваше Величество!» Воспитатели слаженно поклонились. «Юный король...» «Юный король должен находиться под вашим неусыпным присмотром!» — отрезала я. «И если вы не можете его обеспечить, то зря занимаете свою должность. Пошли вон, оба, чтобы больше вас во дворце не видела». «Но, мама!» — возмутился Ил. «Я же сам убежал!» «Ты король, и можешь делать все, что вздумается. Они отвечают за твое благополучие. Ты слишком ценен для меня, мой мальчик. Ступай. Проводите. Его величество в его покое, а потом убирайтесь». Воспитатели, бледные как снег за окном, поспешили выполнить поручение. Еще бы. Лучше вылететь из дворца, чем попасть в застенки». Я снова осталась одна. Но в приоткрытую дверь протиснулась голова любимой собаки. Кассия подошла ко мне, ожидая, пока поглажу по большой умной голове. Я огляделась в поисках, чем угостить собаку, и увидела забытую конфету. Сняла обертку и кинула ей. «Лови». Конфета в один миг исчезла в широко раскрытой пасти, и Кассия довольно облизнулась. «Вон, пошла». Умейшее животное сразу развернулось и поспешило исчезнуть с глаз хозяйки. Итак, на чем я остановилась? Ваше Величество! Да закончится это паломничество в мои покои. Докладывайте Лерсайден, приказала начальнику охраны, к вам посланец из Азельгарда. Посланец? От Османда? Очередные инструкции? Как же это злит! Пусть войдет. Я не ожидала ничего хорошего. К чему? За те годы, пока фактически правлю Литонией, брат так и не понял, что я не собираюсь до конца дней быть его марионеткой. Да, сейчас для меня выгодно находиться за широкой спиной Эзельгарда, но так будет не всегда. И зачем осман прислал ко мне кого-то? Во дворце и так хватает его шпионов. В комнату вошел молодой мужчина. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Может, где-то и виделись. Или же нет? Для Эзельгардца он был слишком светлым. Блондинистые волосы... Не длинные, как носили в Изельгарде, а чуть прикрывавшие шею. Большие глаза, серо-голубые, как лед по весне, и такие же холодные. Упрямый подбородок, насмешливый изгиб тонких губ. По внешности сказала бы, что веранец, но брат не доверял представителям соседних держав. Значит, все таки его родина Изельгард. Внимание привлекли руки, затянутые в черные перчатки, вопреки этикету. Что он себе позволяет? «Ваше Величество», — мужчина поклонился. Ему могло быть как двадцать, так и 35. Эдакое лицо, которое не говорит о возрасте, и то, что он старше, чем кажется, выдавали лишь чуть опущенные уголки губ и едва заметная складка межбровей. Добрый день, Лер. Рада видеть в Литонии посланника моего венценосного брата. С чем пожаловали? Посланец склонил голову, протягивая запечатанное письмо. Я вскрыла конверт и достала сложенный в четверо листок. Возлюбленная сестра наша узнала мелкий убористый почерк брата. До нас долетели вести, что в Литонии не все спокойно. Мы беспокоимся о вашем здравии и благополучии нашего племянника Илверта. С этой целью отправляем к вам Ника Вейса, надежного и храброго человека, хорошо зарекомендовавшего себя в последней войне. Да и Вейс владеет любыми видами оружия, а также имеет множество неоспоримых достоинств, в чем вы можете убедиться». «Поэтому надеемся, что вы благосклонно примете его в качестве личного телохранителя, который будет главой отвечать за вашу безопасность. Его Величество Осмонд, король Изельгарда». «Личным телохранителем? Вот этого?» Я взглянула на Лера Вейса иными глазами. «Похоже, на этот раз ко мне прислали надсмотрщика высшего уровня. Не принять — значит оскорбить брата. Принять — сразу согласиться с тем, что рядом со мной постоянно будет шпион, который станет докладывать в Азельгард о каждом сказанном слове. Увы, выбора у меня не было. Я закусила губу, стараясь ничем не выдать своего негодования и злости. «Благодарю за доставленное послание, Лер Вейс», наконец сказала, не случайно избрав именно литонское обращение. «Известно ли вам, что в нем? «В общих чертах, Ваше Величество», — ответил тот. Его Величество Осман поручил мне обеспечить вашу безопасность, пока не минуют смутные времена. Мне приятно, что брат так заботится обо мне и юном короле, но это право лишнее. Моя охрана надёжна. Это люди, которым можно доверять. Специально сделала ударение на слове «можно», подчёркивая, что уж самому Вейсу точно доверять не собираюсь. «Понимаю, Ваше Величество, но разведка Зельгарда не ошибается». И в вашем окружении есть люди, которые могут причинить вред не только вам, но и королю Илверту. Королю Илверту. Тьфу. Моя задача — найти их и наказать, а также сберечь вас от любых угроз. Хорошо, допустим. Жаль, не так легко понять, что за человек этот весь и по каким правилам с ним играть. Я отпишу брату, как благодарна за его заботу, но в моей личной страже нет мест. Я получил четкие распоряжения, ваше величество отрезал весь, и, поверьте, выполню их полностью. Гадёныш. Смотрит, едва заметно улыбается, будто это он тут король. И самое скверное, что ничего не могу с этим сделать. Ничего. Отошлю обратно в Азельгард, осмонт разозлится. А мне ни к чему его злить. Да чтоб он провалился. — Что ж, вы меня убедили, — сказала я милостиво. — Сегодня отдыхайте и осматривайтесь. Я прикажу отвести вам комнату и подойдёте к начальнику охраны. Он составит для вас график службы». «Мне не нужен график», — невежливо перебил весь. «Приказ моего короля — быть с вами ежеминутно». «Что, и в постель меня укладывать будете?» Я едва не подскочила с кресла. «Если понадобится, то буду». Весь даже глазом не моргнул. «Не сочтите за наглость с моей стороны. Это единственный выход, который вижу». «Ступайте. Завтра с утра жду вас». «Благодарю, Ваше Величество», — поклонился весь «А я вызвала слугу и приказала подготовить комнаты для нового телохранителя. Будет он меня укладывать». весь вышел, а я силой ударила кулаком по ручке кресла. «Что ты будешь делать?» «Был только один вариант. Выжить весь отсюда. Пусть пишет Изельгард Осмонду, куда угодно. Или сбежит. Его никто и искать не будет. Но и я не стану терпеть открытый шпионаж. Мерзость. Куда бы его отправить с глаз долой? В том-то и дело, что некуда». Стоило выйти из комнаты, как меня окружили фрейлины. «Ваше величество, вы бледны!» — заухали они. «Дурно спали в эту ночь, видели нехорошие сны?» «Да», — ответила я. «Один крайне нехороший сон. Пса, который намеревается укусить. Вот только во сне я лишила его зубов». «Это кудача, ваше величество!» — затрещали девицы. Пустоголовые курицы. И, как и весь неистребимый, королеве положены фрейлины. И я приближала тех, чьи семейства могли мне пригодиться, и кто виноват, что половина из них просто мебель. «Хочу побыть одна. Все вон», — приказала им. Действительно хотелось отдохнуть. У меня был один способ отдыха. Когда все ушли, села к столу, взяла чистые листы и вывела. «Дорогой Э, в Литонии зима никак не начнется. Сегодня вместо снега с неба сыплется крупа, и это совсем не радует». Я вспоминаю, как мы с тобой проводили зиму тогда в Азельгарде. Ты пробирался ко мне, и мы сидели у камина до самого утра, болтая всякой чепухе. Мне так этого не хватает. Мне тебя не хватает. Нет, ты не подумай. Я по-прежнему не претендую на место в твоем сердце. Но бывает так, хочется с кем-то поделиться внезапной мыслью или шуткой, или даже какой-то глупостью. А никого нет. Никого, представляешь. Для меня война продолжается по сей день, и призрак Илверта все еще где-то здесь, в этих коридорах. В непогоду он мне снится, стоит с кинжалом в груди и таращится пустыми глазницами. И страшно спать, и жить страшно, и хочется сдаться, но не могу. Я никогда не была слабой, нечего и становиться. А брат снова прислал шпиона, ты бы оценил, даже скрывать не стал, что представляет надсмотрщика. Думает, это поможет? Я далеко не так глупа и не собираюсь быть его пешкой, марионеткой на троне. Это моя страна, нравится мне это или нет. Моя, понимаешь, она принадлежит моему сыну. А Османд? Османд пусть занимается Изельгардом. Ты бы меня осудил, наверное. Хотя разве ты когда-то меня осуждал? Вот и сейчас не стал бы. Жаль, у тебя не попросишь совета. Ты знал бы, что делать, а я не знаю. Прости, что снова пишу, но так легче. Кажется, будто ты где-то рядом, и действительно можно с тобой посоветоваться. Глупо. все таки глупо. Да ладно, пусть так. Я буду сильной. Обещаю. Бранда. Перечитала письмо, сложила несколько раз и бросила в камин, как и всегда. Я никогда бы не решилась написать Эрвингу. Мои люди в Изельгарде сообщали, что он женат и счастлив. А кто я такая, чтобы мешать его счастью? Нет, я больше его не любила, но в сердце осталась дыра. Большая, размером с Луну. А Эрвинг был мне единственным другом, и мне его не хватало. Письмо горело быстро и весело. Я улыбнулась. Через час начинался совет. Надо переодеться и сменить прическу. Советники, конечно, ослы, но и с ними надо найти общий язык. Я все равно их переиграю.